Когда-то я знал и любил этот город, и даже пользовался трогательной взаимностью. Как врач, хотя и недоучившийся, я могу поставить Петербургу диагноз – болотная лихорадка. Влажный озноб его климата раз в году сменяется сухим острым жаром. Пустые белые ночи — его несвязный бред. Однажды я даже видел пляску зеленоватых болотных огней. Они мерцали сквозь асфальт, как поминальные свечи. Должно быть, под многометровой толщей грунта шевельнулся зыбкий ледяной плывун, перемешанный с костями первых строителей. Этот город знал слишком много смертей, чтобы быть обычным человеческим ульем. Справа от меня проплыл дом Раскольникова. Лишь теперь я понимаю растерянность и голод Раскольникова таким же удушливым, жарким днем слоняющегося по Петербургу без гроша в кармане. Мы даже учились в одном университете, правда, с разницей в сто сорок лет. Он готовился на юриста и был замечательно хорош собой. Я же учился на медицинском и тоже, кажется, был недурен. Ну и что с того? Оба мы не избежали тюрьмы. В лицах наших девушек сиял причистый свет, но и он стал товаром на пасхудном прилавке. Хотя этого не должно было быть. Не должно. Что было дальше? Мерзость и святость оказались в одной упаковке. Его девушка читала ему Евангелие, не смыв с тела липкий запах своего ремесла. Воскрешение Лазаря, если мне не изменяет память. Мы оба любили и были готовы бесконечно верить и прощать ради любви. Пожалуй, на этом все аллегории или, как говорил один мой знакомый мудрец, об Егории, кончались. В общаке или на зоне его статья была бы крутой и уважаемой, а моя — несмываемой позорной печатью. Но убить старушонку за деньги или из принципа я бы не смог вблизи дома раскольникова я когда то снимал комнатуху вернее глухой захламленный аппендикс в конце длинной коммунальной кишки во всех закоулках кишела жизнь блохи мухи тараканы и жемчужная моль из прогрызенных углов смотрели усатые пасюки в коридоре щенили При блудной шавке искреблись кошки. Добавьте к этому мельтешение жильцов и их разновозрастных отпрысков, и вы получите полную картину вселенского кипения живого вещества на всех этажах эволюции. В такой обстановке волей-неволей станешь философом. В конце улицы, поигрывая резиновой дубинкой, прогуливался скучающий мент. И тут на тротуаре я заметил хлеб. Три с половиной года я не видел хлеба. Плесневелый, исклеванный птицами, обломок ситника потянул бы граммов на триста. А это уже две полноценные лагерные птюхи. Я тупо уставился на горбушку ментяра, выжидающей на меня. Я забыл сказать, что от среднего городского жителя, кроме голого, густо татуированного торса, меня отличала довольно длинная борода и темно-русая, с густой проседью грива закрывающая половину спины спереди она была заплетена в две косицы целую неделю я сохранял этот диковатый талисман косы заплела мне на прощание маленькая яга в ее глазах где радужка сливалась со зрачком в этой темной бездонности стояли слезы в пряди волос она вплела две три яркие тряпочки и латунную пуговицу с офицерской шинели это была защита от злых глаз и надо сказать до сих пор я удачно избегал казенных крыш и милицейских обезьянников подавив голод Я торопливо нырнул в ближайший двор и выбрался уже на другой улице. У плотных это зовется «взять на сквозняк». Сожженные солнцем плечи и спину уже начало легонько соднить. Я достал из торбы куртку и только тут вспомнил о камнях. На дне сумки, завернутые в обрывок кожи, Побрякивали мои талисманы. Крупный обломок горного хрусталя, Спойманный радугой и аметистовая друза, Могли бы заинтересовать любителя раритетов. Камни были шаманскими. Один был подарком, другой я нашел сам.